Глава тридцать седьмая дней и четырнадцать ночей Однажды ей снится Джакопо, Его тело омывает черная речная вода. Маленькие рыбки стремительно, Точно разноцветные ноты Вплывают в его рот и выплывают из него. Сон так пугает ее Не тем, что в нем она видит его мертвым, А тем, что она вообще его видит. Весь день она ничего не ест, обходясь лишь несколькими глотками воды. А мысли о еде, вернее, о ее отсутствии, стирают из ее сознания все остальное. Теперь она часто устает и спала бы весь день, если бы можно было. Временами, бодрствуя, она чувствует себя такой легкой, и у нее так кружится голова, что ей кажется, будто она вот-вот взлетит. Чем ближе день Мессы, тем сильнее ее страх перед едой, словно всякий проглоченный кусок осквернит причастие. Она внимательно слушает наставления Юмилианы о том, как вести себя в этот момент, о том, как она недостойна и как милосерден Господь, о том, что к нему надо идти в полном смирении, но все чаще обнаруживает, что ей трудно сосредоточиться и иногда даже плачет от натуги. Когда это случается, добрая сестра не бронит и не ругает ее, а берет ее руки в свои, заставляет смотреть ей в глаза и так возвращает ей внимание. «Душа моя жаждет двора Господня, изнемогает от тоски по нему. Сердце мое и плоть моя взывают к живому Богу, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и победу, и не утаит он своего добра от тех, кто ходит с Господом. Временами в ее словах столько доброты, что Серафина испытывает соблазн во всем ей признаться, но боится, что глубина ее греховности оттолкнет Юмилиану. Сама сестра, наставница Санта-Катерины, если и интересуется тем, за какие грехи на ее молодую подопечную было наложено столь суровое наказание, ни о чем не спрашивает. Самые святые пути к Господу нередко начинаются с прегрешений, и наказание для нее — лишь благословенный шанс. Она говорит Серафине, что та получила драгоценный дар и должна дорожить им. Однако некоторые вопросы она себе все же позволяет. Ей очень хочется узнать, что же случилось, когда старая монахиня вошла в келью, где девушка лежала при смерти. Что сказала ей благая Магдалена? Что она сама видела? И что произошло тогда перед обедней? Случай, о котором никто не говорит, но все знают, когда у Магдалены был транс. Серафина отвечает так честно, как только может. Когда она рассказывает о том, что произошло с ней тогда в келье, о том, как старая женщина схватила ее за руку и заговорила, и у нее тут же стало как-то пусто в животе, словно кто-то взял скальпель и выпотрошил ее всю, сморщенное лицо Юмеляны вспыхивает, словно лампада, и она говорит ей, что это был знак, что хотя она и недостойна, но старая женщина разглядела в ней возможность благодати. А потому тем более важно, чтобы она продолжала свой пост ради духовного совершенства. И хотя Серафина понятия не имеет ни о какой благодати, она понимает, что движется к чему-то, ибо еще ни разу в жизни она не чувствовала себя столь... столь поглощенной, столь плотной и в то же время столь легкой. В ночь перед мессой она молится и молится, пока не засыпает, стоя на коленях. Вместо грызущего голода осталась лишь тупая боль — и какое-то онемение, и покалывание в пальцах и ступнях. Хотя погода стоит теплая, ей часто бывает холодно, и она надевает лишнюю сорочку и шаль под платье. Переодеваясь, она изумляется, каким огромным и чужим кажется ее тело, как будто оно увеличивается от голода, а не наоборот. Так Господь говорит ей, что ее стараний недостаточно. Она думает о сестре Магдалине, которая жила на одних обладках. Теперь она знает о ней больше, ведь в ответ на ее откровенность Юмилиана поделилась с ней кое-какими монастырскими историями. Она поведала ей о том, что некогда Санта Катерина была местом, где совершались чудеса, где жила святая, освящавшая своим присутствием и благодатью каждую службу и даже имевшая стигматы на ладонях и ступнях, с которых капала кровь и о том, что в монастыре не было ни одной послушницы или молодой монахини, не испытавшей трепета и восторга рядом с ней. Когда Юмилиана говорит об этом, ее глаза увлажняются и блестят. Свет в галереях в утро мессы кажется Серафине ослепительным после сумрака кельи. Когда она идет к часовне, опираясь на руку сестры Евгении, то вдруг чувствует спазм в желудке. Вид галерей вызывает у нее шквал воспоминаний, и на мгновение она не в силах справиться с ужасом, который охватывает ее при мысли о том, что произошло в ее жизни. Она сжимает пальцы, лежащие на руке молодой монахини, и сестра Евгения останавливается. Серафина смотрит на нее. Раньше она видела в ее глазах лишь зависть, иногда даже гнев, а теперь читает тревогу и даже трепет. «Что со мной происходит?» думает она. Паника, словно струя воды, взлетает вверх и снова ослабевает. Они продолжают путь. Внутри часовни Серафина избегает смотреть на сестру Зуану, хотя с первой минуты чувствует ее взгляд. Заняв свое место на хорах, она кладет руки на подлокотники, чтобы не потерять равновесие. С той стороны прохода Феличита и Персеверанса Бросают на нее короткие любопытные взгляды, а старая Агнезина глазеет открыто, даже не делая вид, будто не смотрит. Что же они все видят? Может, они тоже постятся и так же исхудали, готовясь причаститься благодати Господней? Сколько же можно так жить? Недели? Месяцы? Больше? Сестра Магдалена жила на обладках годами. «Так, кажется», — говорила Юмилиана. Начинается месса. Когда наступает время петь, воздух, который наполняет ее грудь, вызывает у нее головокружение, и голос вибрирует так глубоко внутри нее, что она не знает, слышит его кто-нибудь или нет. Когда дело доходит до благословения Евхаристии, ей кажется, будто у нее вибрирует все тело. Ей с трудом удается встать, чтобы пройти несколько коротких шагов от хоров до алтаря. Чтобы не шататься, она сосредоточивает взгляд на склоненной спине Юмилианы. Преклонив колени, она запрокидывает голову, открывает рот и зажмуривает глаза. Но от внезапно наступившей темноты у нее так кружится голова, что ей приходится открыть их снова. В голове точно стучат молоты — Она ведет себя тихо, предвкушая наступление момента, готовясь услышать слова, которые не звучат, как ей кажется, целую вечность. «Прими тело и кровь Христову! Аминь!» И вот, наконец, гостия у нее на языке. Она ждет взрыва сладости, раздается треск, Такой громкий и резкий, что ее голова невольно запрокидывается еще дальше, назад, И начинает кружиться еще сильнее. Она видит, как фигура Христа отделяется от распятия И начинает падать вперед прямо на нее. «О, он разгадал мою ложь!» — думает она. «Он знает, что я недостаточно раскаялась и очистилась!» Она пытается подняться, ей даже удается встать на ноги, Но все вокруг нее кружится. Она слышит голоса, чувствует, как мечутся люди, и падает, падает. Когда она приходит в себя на получе сомни, над ней склоняется лицо сестры Юмелианы. Седые волоски на подбородке дрожат, словно ожившие усы. «Что ты видела?» — шепчет она настойчиво. «Сестра Магдалена была с тобой в церкви? Ты видела его, когда он упал?»